Глава шестая. Покровский. Миша, ты узнал по пальчикам, кто наша рыжая девица? Нет, Тихон Ильич, она чистая. В нашей картотеке её нет точно. Если бы где имела привод, то мы бы знали. Ино, я не ожидал. Фамилия у неё хоть есть? Дата рождения, место, хоть что-то? Узнаю, позвоню. Спасибо. Отключаюсь. Из отражения в зеркале на меня смотрит уставший, небритый мужик. Под глазами синяки, по белкам красные капилляры. Красавчик, как не крути. Умываюсь ледяной водой. Вспал всего 3 часа, и то мучили кошмары. Господи, у меня и кошмары. Когда вообще такое было? У девчонки нервы железные. Просто легла вчера и заснула. Не обращая на нас с Вадимом внимания, я сначала долго пытался понять, что за таблетки она глотала, не запивая. В блистере осталось всего две, и прочитать название было трудно. Вадим помог, сказал, что его сестра пьёт такие же всю жизнь. Дефицит железа. Если не принять вовремя, слабость, сердцебиение, бледность. А я дурак решил несколько раз, что она наркоманка, и ей нужна доза. С другой стороны, как я мог решить иначе? Я давно никому не верю и все свои сомнения проверяю, а надеяться на Авось значит лишиться головы в любой момент. Потом так же тщательно изучал содержимое шкафов и холодильника моей новой старой знакомой. Там смотреть было не на что, голи ни счета. Странно в ней было всё. Дорогая кожанка, ботинки, штаны, татуировка, которую делают не за раз. И стоит она у хорошего мастера не три тысячи. В ушах гвоздики с маленькими бриллиантами. Уж их-то я узнаю. А вот курит дрянь. И из еды черствые батоны два яблока. Ни документов, ни телефона, ничего. А девушки ее возраста из гаджетов не вылезают. Вадим немного осмотрел квартиру. Но ничего, кроме старого барахла и некоторых вещей, не нашел. Пришлось приказать ему, как отвезёт меня домой, заехать в магазин и купить нормальной еды. Вот тоже так и не понял, зачем мне это оказалось нужным. Но рыжею было немного жалко. Она как ёжик: щетинится, шипит, но вызывает смешанные эмоции. Застёгиваю на ходу рубашку, прошёл на кухню. Отложив телефон, стал варить кофе. Потянулся за сигаретой, но передумал. Нечего на голодный желудок травить себя. А вот в моём холодильнике еды нет также. Банка солёных огурцов, начитая бутылка водки и кусок засохшего сыра. 3 дня тут не был. За городом разгребал дерьмо Федотова. Слушаю. Ответил не сразу. Кофе всё-таки убежал. Дьявол. Тихо, не личь. Это из клиники, по вчерашним анализам девушки. Говори. Там всё не так прекрасно. Что нашли? Гемогловин понижен, так же, как гематокрит. Вообще много заниженных показателей. А конкретно? Наркотических и психотропных веществ нет. Это радует. Я даже выдохнул и снова поразился своей реакцией. На венерические заболевания по крови чистое. А это зачем надо было делать? Я подумала, может, извините. Какой рвение от медицинского персонала, боятся за здоровье благодетеля. Спасибо. Быстро простился, рассматривая лужу под горевшего кофе на поверхности плиты. Значит, девочка чистая со всех сторон. Пальчики не засвечены, наркотиками не балуется. Но ведёт себя так, будто ей много дозволено, а ещё ненавидит меня. Допивая кофе, посмотрел в окно. Октябрь паршивый. Скорей бы уж зима, и снег лег, накрывая грязь и серость. Надо бы понаблюдать за ней, узнать фамилию. Не могу разобраться, но что-то в этой арине не то и не так. Девушка-загадка, которую хочется разгадать. По опыту знаю, что есть вещи, которые лучше не знать, не ковырять и не лезть. Но если уж зацепился, то покоя мне это не даст. «Да, Тихон Ильич». Ты вчера всё сделал? Еды два пакета привёз. Она даже не просыпалась. Поспрашивал с утра у соседей, пока те трезвые. О ней говорят, живёт недавно, мужиков не водит и денег не занимает. Сняла эти апартаменты у некой Митрофанихи. Чем занимается, не знают. Да и знали бы, не сказали. Там такой контингент, помнят ли, что было 10 минут назад, все проспертованные. Что не водит мужиков? Прям вот ценная информация. А про местный контингент я сам знаю. Вы раз среди таких. Тихон Ильич. А нам на кое-то удивиться? Своих мало. Вадим, ты совсем берега попутал. Извините, я если что во дворе. Жди, скоро буду. Совсем, сука, все оборзели. Положил телефон в карман брюк. Надев пальто и ботинки, беру перчатки, немного парфюма, ключи от квартиры. Надо бы ехать в офис, но тянет на луговую в шесть. Куда? В офис. Вадим постоянно косится на меня. Отвечаю на несколько сообщений. Я ведь не только негласный хозяин этого города, но и уважаемый бизнесмен, исправно платящий налоги, которому необходимо хоть несколько раз в неделю появляться в своем кабинете». Вадим, съезди за ней и привези ко мне. Домой? А если не поедет, она с гонором. Говорят, что патрульному мужу расцарапала, а проститутке одной нос сломала. В офис привези. Мне поговорить с ней надо. Если она разобьёт нос тебе, я буду долго смеяться. Так что включи всё своё обаяние и скажи, что дядя Тихон хочет её видеть. Да без рук. Девушка всё-таки Чувствую, нелегко придётся моему водителю. Но нечего много трепать языком при шефе. Тихон Ильич, доброе утро. Ослепительная улыбка на милом личике, какетливый взгляд. Света, какое утро, день уже. Добрый день. Моя секретарь виновато улыбается, быстро собирает в папку бумаги. Савелий Петрович очень хотел вас видеть, но позвонить не решался. Там какая-то проблема на границе области. Я толком не вникала. Еще бы Света толком вникала. А Савелий мог и позвонить. Но если этого не сделал, то знает, что не разрешив проблему, огребет от меня по полной программе. Хорошо. Тащи сюда Савелия. А еще чаю горячего и обед из ресторана. Да, хорошо. Что-то еще? Оглядываю девушку с головы до ног. Стройная, красивая, молодая, а ещё безотказная. Удобно иметь под боком такую. Но снова то чувство, что я об этом ещё пожалею. Нет, пока нет. Как скажете, Тихон Ильич. Девушка облизала губы, поправила пояс на тонкой талии, одёрнула короткую кожаную юбку. А когда её шеф скрылся в своём кабинете, взяла телефон. Он на месте. Отправила сообщение, улыбнулась. Какая же она была глупая. Сопротивлялась дяде, когда он её полгода назад отправил в секретари к этому человеку. Кричала, что никогда не будет шлюхой или проституткой. Но ей понравился Тихон. В нём есть всё: сила, власть, опыт. Он очень непростой и закрытый, но на то она и женщина, которая должна найти ключик к его сердцу. А Тихон То не обращал на неё внимания, то звал, но в любовных делах нужно быть умной, не надоедать и ждать нужного часа.